Следователь Самохин позвонил Фросту вечером. Этот поздний звонок отвлек его от очень важного дела, заняться которым нужно было еще несколько дней назад. Сегодня Фрост снова не уехал на ночь в Чернокаменск. Впрочем, и в отведенной ему комнате он тоже не остался. У него были дела и планы. Он открыл свою собственную охоту. От дела охоты его отвлекала лишь Мирослава. Фрост видел, как она вышла на подъездную дорожку. Он специально занял позицию, с которой была видна дверь, дверь и окна Мирославиной квартиры. Это на тот случай, если бы ей вздумалось выбраться через окно. Но она вышла через дверь, постояла пару мгновений на крылечке, а потом сбежала вниз на дорожку, ведущую к оранжереи и бассейну. Фрост проследил за ней взглядом, сунул в карман ветровки смартфон и, крадучись, кружным путем направился следом. Лучи закатного солнца золотили космы первого сентябрьского тумана, но было еще светло. Достаточно светло, чтобы Фросту приходилось соблюдать осторожность. Мирослава вошла в оранжерею, но пробыла там совсем недолго. Из дверей оранжереи она вышла уже вместе с Лесопетой. Пару минут они о чем-то тихо разговаривали, а потом ступили на освещенную рыжими фонарями парковую аллею. Какое-то время Фрост отчетливо видел их силуэты, а потом все укрыл туман. Фрост постоял несколько минут в раздумьях, решая, как действовать дальше. Аллея шла широкой дугой, одной из оснований которой упиралась в площадку перед входом в главное здание. Если дамы решили совершить променад, то они неизбежно выйдут либо обратно к оранжереи, либо к центральному входу. Вряд ли они захотят прогуляться по вечерней росе, по неосвещенным уголкам парка. Значит, дожидаться их нужно в том самом месте, которое он изначально выбрал как наблюдательный пост. Это была небольшая, густо увитая плющом беседка. Здесь можно было включить экран смартфона, без опасений быть замеченным. Отсюда хорошо просматривался и центральный вход, и дверь, ведущая к Мирославиной квартире. Никто не заставлял просто следить за Мирославой. Более того, у него появилась идея, осуществлению которой как раз изрядно мешала эта слежка. Приходилось распылять внимание, делать два важных дела сразу. Но так ему было спокойнее. Оба световых уехали из усадьбы еще два часа назад, и это внушало Фросту надежду на то, что эта конкретная ночь пройдет более или менее спокойно. Детей в школе больше не осталось, а семейка упырей свалила к чертовой матери. Сейчас главное, чтобы Мирослава не наделала глупостей. Собственно, поэтому Фрост и занял свой наблюдательный пост. На самом деле ему хотелось другого. На самом деле ему не хотелось прятаться в парке, словно он был чертовым ниндзя. На самом деле, ему хотелось провести эту ночь рядом с Мирославой. Если не вместе, то хотя бы рядом. Но, наверное, у них ничего не получится. Разбитую чашку не склеить. А их чашка в дребезги разбилась 13 лет назад. Она была красивая. Они вместе расписывали ее яркими цветами и птицами. А потом она раскололась на мелкие кусочки. Они тоже в каком-то смысле раскололись на мелкие кусочки. Разница между ними была лишь в том, что он все помнит, а Мирослава мучительно пытается вспомнить. И ему не хочется, чтобы она вспоминала, потому что в этом случае острых осколков станет еще больше. Фрост в этом почти не сомневался. В этот конкретный момент, сидя в засаде в увитой плющом беседке, он руководствовался одним единственным правилом – делай, что должно, и будь, что будет. Телефон, поставленный на беззвучный режим, завибрировал в тот самый момент, когда Фрост, кажется, нащупал то, что искал весь вечер. Он чертыхнулся, но раздражение тут же уступило место тревоге, потому что звонил ему старший следователь Самохин. А следователей, хоть старших, хоть младших, сходу можно было записывать в вестнике дурных вестей. «Ты где?» — спросил Самохин, опуская ненужные условности в виде приветствий. Голос его звучал сипло и, кажется, взволнованно. «Я в горе Светова». Про засаду и самодеятельность Фрост решил не распространяться. «Хорошо. Мирослава, с тобой?» Это был как минимум странный вопрос. Как минимум странный, как максимум тревожный. «Нет». В трубке ведьевато выругались. «Что случилось?» Спросил Фрост, чувствуя, как сердце срывается в галоп «Не могу ей дозвониться. Абонент вне зоны действия. Вот что случилось». В трубке снова ругнулись. «Я же велел вам быть на связи!» Прежде чем ответить, Фрост глянул на наручные часы. «Я видел ее меньше часа назад. С ней все было в порядке». «Где? С кем ты ее видел?» В голосе Самохина почудилась тень облегчения. «В парке с Лисапетой, Лизаветой Петровной». «Хорошо». Облегчение стало чуть больше, а тревоги чуть меньше. Это и в самом деле было хорошо. «Найди ее, парень. Найди и никуда от тебя не отпускай. Я уже еду к вам». «Что случилось?» — спросил Фрост. «Вы что-то узнали?» Подумалось, что старший следователь Самохин сделал то, что все это время пытался сделать он сам. «Вы выяснили, кто убил Леху?» Какое-то время в трубке царило напряженное молчание. А потом Самохин сказал. «Я выяснил, кто пытался убить Мирославу. Артем, слушай сюда и делай в точности то, что я тебе скажу». Фрост слушал Самохина уже на бегу. И с каждым сказанным словом ему все сильнее хотелось заорать в трубку... «Этого не может быть!» Но Самохин стоял на своем, а сам он должен был убедиться, что Мирослава в безопасности. Фрост ошибся и в своих надеждах, и в своих предположениях. Он надеялся, что этой ночью все они получили короткую передышку, а этой ночью свечной человек мог снова выйти на охоту, и Мирослава подпустит его к себе без малейших опасений. Вот единственное, в чем Фрост не сомневался. Он допустил чудовищный просчет. Но, вероятно, все еще можно исправить, если прямо сейчас найти Мирославу. На аллее никого не было. В свете фонарей она отлично просматривалась на всю длину. Оранжерея оказалась закрыта на замок, свет в ней не горел. Наверное, Элисапета вернулась к себе. Вот только каким путем вернулась, если он держал в поле зрения оба входа в главное здание и был уверен, что ни Мирослава, ни Элисапета не могли пройти незамеченными. Это в том случае, если они решили вернуться домой. А если, вопреки здравому смыслу, захотели прогуляться по ночному парку? Как бы то ни было, а квартиру Мирославы Фрост все равно проверил. Она была заперта, и насколько он мог видеть сквозь окно, пуста. Но он решил идти до конца. Обмотав руку косухой, он разбил стекло и влез внутрь. На беглый осмотр ушло всего пару секунд. Никого. Значит, искать Мирославу нужно в другом месте. Сейчас, как и тринадцать лет назад... Все дороги в горе Светова вели к свечной башне. Фрост очень надеялся, что не ошибся на сей раз. Оказалось, ошибся старший следователь Самохин, а он с самого начала был прав. Дверь, ведущая в свечную башню, была приоткрыта. Кто-то оторвал запечатывающую вход полицейскую ленту. Фрост бесшумно проскользнул в образовавшуюся щель и замер, прижавшись спиной к холодной каменной кладке, давая глазам окончательно свыкнуться с темнотой. Оказалось, ему не нужно зрение. Сейчас ему было достаточно слуха и обоняния. В башне едко пахло бензином, а сверху доносились голоса. Два голоса и один почти вой. С голосами он разобрался сразу. Это были Славик и Мирослава. Но мозг отказывался анализировать вой. Фрост даже не мог решить, человеческий он или звериный. К этим трем голосам примешивался не то гул, не то свист. Пока Фрост носился по усадьбе в поисках Мирославы, погода стремительно менялась. Поднявшийся ветер бежал и в клочья туман. Он же аккомпанировал тому существу, что было на смотровой площадке. Фрост сделал осторожный шаг к лестнице. Можно было не опасаться, что его услышат в этой какофонии звуков, но он все равно не хотел рисковать. Он ступал со ступеньки на ступеньку, борясь с острым желанием обернуться. За его спиной кто-то был... Кто-то также осторожно поднимался по лестнице, а в его голове набирал силу пока еще тихий голос, почти шепот. «Раз, два, три...» На четвертой ступеньке Фрост споткнулся. Пришлось ухватиться за стену, чтобы не упасть. «Четыре, пять...» На пятой закружилась голова, но стена все еще казалась надежной опорой. «Я иду искать...» Захотелось обернуться... просто чтобы убедиться, что позади никого нет. «Кто не спрятался, тот мертв!» Все-таки он обернулся. Самым краешком глаза заметил то ли тень, то ли движение. «Вы все мертвы, мои детишечки!» И тихий смех из ниоткуда. «К черту!» — не сказал, а подумал Фрост. «Пошла к черту, тварь! Дальше он поднимался, уже не оборачиваясь и не прислушиваясь к шепоту за спиной. Или в своей голове. Теперь он прислушивался лишь к тем звукам, что доносились сверху. С каждой преодоленной ступенькой голоса становились все отчетливее, а картина все яснее. Яснее и ужаснее. Ужас забивался в ноздри ядреным бензиновым духом, рвался в уши истеричным визгом обреченного на смерть живого существа. Кто не спрятался, тот мертв. Этой ночью они все плохо спрятались. Очень плохо. Фрост замер у люка, ведущего на смотровую площадку. Несколько мгновений постоял недвижимый, дожидаясь, когда восстановится сбившееся дыхание. А потом осторожно выглянул из люка. Выход на смотровую площадку находился не в центре, а в стороне. Он был частично скрыт массивной металлической опорой. Поэтому у Фроста была возможность увидеть все в деталях, оставаясь при этом незамеченным. Первым делом он отыскал взглядом Мирославу. Она сидела у противоположного края площадки, прикованная наручниками к одному из прутьев ограждения. На лице ее застыло недоумение пополам с ужасом. Наверное, такое выражение появляется на лице всякого нормального человека, столкнувшегося с чудовищной, не укладывающейся в голове несправедливостью. Но хуже, чем Мирославе, сейчас было другому существу, тому, кто выл и метался в запертой клетке». Просто понадобилось несколько мгновений, чтобы признать в нем Валика Седова. Его одежда была влажной. Мокрые волосы липли к лицу, лезли в глаза. От клетки шел запах бензина, а рядом с ней валялась пустая пластиковая канистра. Славик стоял между клеткой и прикованной Мирославой. Его собственные волосы трепал ветер, кожа на лице натянулась и словно бы сделалась пергаментно тонкой. Во взгляде было безумие, а в руке зажигалка. Не нужно было быть ни криминалистом, ни стратегом, чтобы понять, что собирается сделать этот урод. Не нужно было быть ясновидящим, чтобы понять, что огонь из клетки в мгновение ока перекинется сначала на лужи на дощатом полу, а дальше на джинсы Мирославы. И никакого просвета. И никакого оптимизма по поводу наручников. Фросту ни за что не разжать браслеты и не выломать железный пруд. Выйти живыми из огненной ловушки смогут только двое – «Он и Славик Горисветов, остальных, запертых и прикованных, ждет мучительная смерть. Их ждет участь светочей». Славик щелкнул зажигалкой, полюбовался мечущимся на ветру язычком пламени. Тихо взвыл валик, Мирослава инстинктивно подтянула колени к подбородку. Фрост вышел на смотровую площадку. «Стой!» — рявкнул он, стараясь перекричать и валика, и ветер. «Что-то сработало, наверное, его внезапное появление». славик замер и погасил зажигалку ветер тоже стих словно он был живым существом и ему стало любопытно происходящее артём мирослава дернулась наручники брякнули остальной пруд артём славик сощурился во взгляде его появилось сначала недоумение а потом нечто похожее на узнавание скрипач ты ли это думал никогда больше тебя не увижу каким ветром тебя сюда занесло убогий ответить в рост не успел за него ответил валик это же айтишник заорал он подобострастно славик он работает у нас и с админом я точно знаю я видел его просто не узнал айтишник славик покачал головой из гениального скрипача все админы чудные дела твои господи славика давай лучше его взвыл седой давай его сюда вместо меня а!» «Он же нас ненавидит! Он тебя ненавидит! А я никогда, никому, ни единого слова! Я же этот, типа, соучастник!» «Заткнись!» — рявкнул Славик, и Седой отшатнулся к противоположной стене клетки. «Дай подумать!» — Славик скосил взгляд на Мирославу. «Смотри-ка, мелкая! Явился твой верный рыцарь! Как я это проморгал!» «Артем!» В голосе Мирославы не было ни удивления, ни облегчения. В голосе Мирославы была обреченность. Фрост ее понимал. «Уходи!» «Не уходи, Артемка!» Славик помахал ему рукой с зажатой в ней зажигалкой. «Так даже интереснее. Я хотел убить одним выстрелом двух зайцев, а теперь убью сразу трех. А она получит своих светочей. Больше, чем я мог ей обещать!» Он посмотрел на Мирославу. «Слышишь, мелкая, я передумал, я отдам тебя ей. Она будет рада!» Он склонил голову к плечу, словно прислушиваясь к невидимому собеседнику. «Она уже рада! Я ее любимый мальчик! Никто и никогда не любил меня так сильно, как любит она!» «Уходи!» — сказала Мирослава одними только губами и взглядом указала на свои скованные руки, а потом уже громко сказала. «Твой план не сработает, Славик! Если ты убьешь нас всех, то не сможешь повесить это убийство на меня, понимаешь?» «Понимаю», — сказал Славик. Лицо его сделалось сосредоточенным. «Я повешу это убийство на него, раз уж он здесь и все так удачно складывается», — он указал подбородком на Фроста. «У тебя же есть достаточно веские основания желать смерти бедному Валику. А еще у тебя может возникнуть желание наказать нашу малышку. Ты ведь держишь зубы на нее тоже, ведь так? А я все подтвержу. Расскажу следаку ту правду, которую он схавает и не подавится. «Что касается улик, их запросто можно перебросить из одной комнаты в другую. У тебя же есть своя конура в этой богадельне?» «Какие улики?» — спросил Фрост, оценивая разделяющее их со Славиком расстояние. «Успеет ли он вышибить зажигалку до того, как этот урод решит ею воспользоваться?» «Выходило, что не успеет, потому что для того, чтобы добраться до Славика, нужно обогнуть клетку, а это драгоценные невосполнимые секунды». «Ключ от клетки!» Славик, похоже, тоже оценивал расстояние. Славику нравилось то, что он видел. «Ключ от клетки обязательно найдется в вещах убийцы. Пока он в сумочке мелкий, но ход моих мыслей вам ясен, детишечки!» Валик снова взвыл, задергал прутья клетки. «Не ори», — сказал Славик почти ласково. «Тебя все равно никто не услышит. Зато тебя будет видно за несколько километров!» Его улыбка сделалась совершенно безумной. «Вас всех будет видно!» Он снова щелкнул зажигалкой, подмигнул Фросту, спросил. «Надеюсь, ты не попробуешь сбить меня с ног? Пламя быстрее любого из нас!» «Ты прав!» Фрост тоже улыбнулся. Он улыбался не Славику, а Мирославе. Такая себе поддержка, но за неимением лучшего. Только это обоюда острый меч. Здесь много бензина. Достаточно, чтобы вспыхнуло все вокруг. И знаешь, что я могу тебе обещать? «Что?» — во взгляде Славика появилось замешательство. «Что ты можешь мне обещать, жалкий неудачник? Если ты зажжешь огонь, из башни не выйдет ни один из нас». «Не надо!» — сказала Мирослава. Она уже поняла, что он задумал. Поняла и просчитала риски. Она всегда была самой умной, самой талантливой в их компании. «Что не надо?» — переспросил Славик. «Не надо зажигать огонь!» Фрост ободряюще улыбнулся Мирославе. Ты видишь, какой узкий тут проход? Узкий и единственный. А на твоем пути — я. И я не позволю тебе спуститься. Можешь мне поверить?» Он шагнул обратно к люку. «Как быстро тут случится Армагеддон? Подумай сам. Как быстро пламя сожрет деревянные перекрытия и перекинется на тебя?» Несколько мгновений Славик пребывал в замешательстве. Наверное, просчитывал риски. На смотровой площадке воцарилась почти гробовая тишина. перестал выть валик, смолк ветер. В этой тишине Фрост отчетливо слышал биение собственного сердца. Да, он прекрасно осознавал риски. Да, он понимал, что справится. Он больше не был беспомощным пацаном. Жизнь многому его научила. Кажется, он даже был готов умереть. Не хотел, но был готов. Хотя здравый смысл подсказывал, что такое существо, как Славик Горисветов, никогда не станет рисковать собственной шкурой. Здравый смысл подсказывал, что очень скоро начнется второй раунд, в котором от угроз они перейдут к переговорам. Главное, не спугнуть. «Ну как?» — спросил Фрост почти равнодушно. «Что ты решил?» «Я сброшу тебя с этой лестницы!» — прохрипел Славик. «Сброшу, как когда-то сбросил вашего дружка-дебила!» Тихо всхлипнула Мирослава. Валик Седу обеими руками вцепился в прутья клетки, затаил дыхание. Леха был не готов. Сказал Фрост все тем же спокойным, почти равнодушным тоном. «А я готов. С лестницы мы полетим с тобой вместе, Славик. Хочешь полетать?» Он не хотел. Он хотел убивать других, но при этом сам панически боялся смерти. Впрочем, как всякий урод с садистскими наклонностями. Он стоял по ту сторону клетки. В руке его была зажигалка, а во взгляде ярость пополам с отчаянием. «Мексиканская ничья. Вот как это называлось». «Что ты хочешь?» Славик скривил губы в презрительной усмешке, щелкнул зажигалкой. «Что ты хочешь, скрипач? Ты же понимаешь, что у меня нет выбора, что она сдаст меня с потрохами, если останется в живых. И поэтому ты сам готов умереть? Мучительная смерть точно лучше тюремного срока?» Мелькнула мысль, что не будет никакого срока, что влияние Горисветова-старшего хватит, чтобы отмазать кровиночку от тюрьмы. «Однажды ведь уже получилось?» В любом случае тюрьма — это нечто гипотетическое, а смерть в огне вполне реальная, почти осязаемая. Что выберет Славик? — Я ничего не скажу, — взмолился Валик Седой. — Если хочешь, я могу подтвердить, что это она меня сюда заманила. Он просунул руку между прутьями, ткнул пальцем в сторону Мирославы. Я буду твоим алиби, Славик. Ты же сам сказал, что ключ от клетки в ее комнате. Ну, подумай. Наше слово против слов этих двоих. Они никто, а ты — Горесветов. Подумай, Славик. Он думал, раскачиваясь с носков на пятки, щелкал зажигалкой и думал. Каждая вспышка зажигалки сопровождалась вспышкой молнии. Грома еще не было. Ветер тоже унялся. Вот так и выглядит затишье перед бурей. Отстегни Мирославу и позволь нам уйти. Сказал Фрост твердо, словно все уже было оговорено и решено. «И что дальше?» — спросил Славик. «Дальше будет видно». Фрост пожал плечами. Он не сводил взгляда с зажигалки. «Давай действовать поэтапно». Последние его слова заглушил тихий шепот. Как бы парадоксально это ни звучало. «Раз, два, три, четыре, пять...» Мирослава напряглась. вытянулась в струну настолько, насколько позволяли наручники. Она тоже слышала шепот. «Я иду искать!» Ее волосы взвились в воздух, а за спиной Славика материализовалась черная тень. Пока еще всего лишь тень, но Фрост уже знал, что увидит. Тринадцать лет назад оно тянуло свои когтистые лапы к маленькой Мирославе, а сейчас оно тянулось к Славику. «Кто не спрятался?» Длинные пальцы сомкнулись на его запястье. Свет от зажигалки сделался ровным и ослепительно белым. Мирослава раньше просто поняла, что случится дальше. Понять поняла, но вот сделать ничего не могла. А Славик ничего не замечал. В его глазах клубился туман, а на лице блуждала мечтательная улыбка. «Кто не спрятался, тот станет светочем». Рука Славика, направляемая чужой волей, дернулась, Пальцы, сжимавшие зажженную зажигалку, разжались. Она упала на дощатый пол с оглушительным грохотом, словно весело, как пушечное ядро. И бензиновые лужи вспыхнули все разом. Славик, еще не пришедший в себя, но уже начавший осознавать, что случилось что-то непоправимое, отступил к ограждению. Яростно и отчаянно взвыл валик седой. Мирослава дернулась, пытаясь уклониться от огненной змеи, рвущейся к ней с ужасающей стремительностью. Фрост тоже рванул. В два прыжка обогнул клетку, в которой уже занимался живой, отчаянно вопящий факел. И замер, словно парализованный, не в силах ни двигаться, ни действовать. Огненная змея высунула жало и лизнула Мирославин кроссовок. Мирослава вскрикнула. «Пока еще не от боли, а от ужаса. Но боль придет очень скоро, потому что предсказанный им Армагеддон уже начался. Огонь занимался с ужасающей скоростью и силой. Огонь занимался, а Мирослава была прикована наручниками». «Фрост больше не думал. Запретил себе думать о том, что станет с ними со всеми. Делай, что должно, и будь, что будет». Он упал на колени рядом с Мирославой, голыми руками пытаясь сбить ненасытное пламя. Нет, не голыми руками. Сейчас на нем перчатки. А голыми его руки были тринадцать лет назад, в тот проклятый день, когда вся его жизнь полетела под откос».